Но поскольку у начинающих кулинаров весьма сильно развито преклонение перед определенным рецептом, укажу на те способы улучшения и варьирования вкуса супов, на методы изменения их композиции, которые обычно не входят ни в какие рецепты поваренных книг, и которые в то же время дают каждому новичку прекрасную возможность стать оригинальным создателем супа и тем самым быстрее привыкнуть к самостоятельной и более разнообразной готовки быстрее отрешиться от того, чтобы педантично держаться за рецепт, как слепой за стену. Главная возможность улучшения вкуса и вариации состава супов заключается не в изменении и пополнении их твердой части, а в изменении привычного состава жидкой части. Этот секрет уже не из области азбуки. Перейти к мысли о самой возможности видоизменения жидкой части трудно, ибо эта часть по традиции самая стабильная. Есть народы, делающие супы только на воде, например, такова русская национальная кухня. Есть народы, делающие супы преимущественно на молоке, как это принято в эстонской национальной кухне и отчасти в финской А есть и такие национальные кухни, которые допускают приготовление супов и на квасе, и на пиве, и на овощных или фруктовых соках, или же вовсе не употребляющие воды в супы, а заливающие отдельно приготовленную твердую часть, иногда даже не отваренную, а либо сырую, либо поджаренную кислыми молочными продуктами, айраном, котыком, сметаной. Таковы среднеазиатские национальные кухни, где сырые измельченные молодые овощи, залитые котыком, дают летний холодный суп челоп и поджаренные кусочки мяса, сваренные в кипятке с жиром и овощами, образуют шурпу. Есть, например, ряд древних национальных кухонь, которые разработали исключительно виртуозную и сложную структуру суповой жидкости, предусматривающую тончайшие растворы из смеси воды, яичного желтка, различных кислот типа лимонной, молочной, а также введение кисломолочных продуктов, которые не свертываются даже при температуре кипения. Но этому предшествуют тонкие кулинарные фокусы с использованием крахмалистых слизей, отваров, яиц и с применением иных приемов, например, введение в суп мелких камешков, тонких осиновых палочек, серебряных предметов, которые задерживают тот или иной процесс или, наоборот, ускоряют его. Таким образом, кулинарное творчество ряда народов доказывает, что вкус супа можно полностью изменить, используя различные жидкости или добавки к ним, не касаясь при этом состава твердых продуктов. Вариации с жидкостной частью меняют вкус супа в целом, и это дает возможность Совершить буквально переворот в приготовлении супов позволяет новичку стать сразу гроссмейстером, минуя стадию и разрядника, и мастера. Итак, внимание. Вот несколько конкретных рецептов быстрой трансформации обычных приевшихся супов в абсолютно новые по вкусу. Введение молока и кисломолочных продуктов. Ели ли вы рыбный суп – молоком или молочный суп с рыбой нет кажется невозможным невкусно а вот попробуйте вы сварили обычный рыбный суп то есть отварили рыбу с овощами или крупой лук морковь картофель рис в течение 10-12 минут слейте жидкость супа Или лучше выньте из него рыбу, ибо овощи не помешают. Рыбу отложите в отдельную тарелку или миску. Теперь возьмите четверть или полстакана холодной, кипяченой обязательно воды. И тщательно разведите в ней столовую ложку муки. Пшеничной, рисовой, ржаной, все равно. Взболтайте. Чтобы мука разошлась равномерно. А теперь влейте эту жидкость в кипящий на тихом огне суп без рыбы и размешайте. Проварив 2-3 минуты при помешивании, влейте в тот же суп пол-литра молока,